Город 12-е. Столица. Просто огромный город. Наверное, больше тех, что я видел в реальной жизни. Точнее, что видел мой предшественник. Он занимал многие десятки километров, был расположен в огромном кратере. Удобное место с виду. Рядом нет рек, чтобы затопить город. Внутри гоняют несколько искусственных ручьёв. Ибо не видно их начала или конца, а сам город был довольно пёстрым, ярким когда-то. Не сейчас. Сейчас город полыхал. То тут, то там доносились звуки взрывов, коротких сражений, криков, визгов, воплей. И это на высоте более 500 м. Что за ужасы сейчас там происходили, я просто не подозревал. Но Микрас точно отработал на все 100. Городу, точнее, стражникам, было не до меня. В какой-то момент чужеродная магия поразила меня. Защита у города даже в столь плохое время была мощная. Невообразимо мощная. Не зря это была столица империи. Сто процентов этот город выдержал многие осады. Не удивлюсь, если их количество перевалит за одну тысячу, если не за две. По истории этого мира это один из древнейших городов, так что возможно всё. Но всё же меня что-то начинало прижимать к земле. Мои подчинённые, остальные драконоиды, в меру своей утомлённости уже начали снижаться, подчиняясь чужеродной магии. Я тоже терпеть не стал. Сверху всё равно, особо хорошо цели не видно. Что-то мешает обзору. Часть города словно в тумане, мощная магия, очень это чувствуется даже через магическое поле. Чем ниже я был, тем более отчётливо виднелись остальные детали. Полыхали дома, полыхали склады, полыхали даже стены, где были деревянные элементы. Тут был настоящий ад. Я просто поверить не могу, что группа игроков, даже в несколько сотен человек смогла такое сотворить. Тот явно что-то другое, и, кажется, догадывался, что именно. Бунт. Самый беспощадный, самый жестокий, тот, что смог выхлестнуть ярость тысяч и тысяч несчастных, кого империя нагло заставила горбатиться, кого просто использовала и выбросила на улицу. Точка кипения была преодолена. Был просто взрыв. Стража не справилась. Город почти пал, и я почти в его пучинах, я почти поглощен им. Мне не повезло, я рухнул в пучину дыма, почти в самый центр пожара на каком-то складе. Пришлось собирать часть, и так медленно восстанавливающиеся из-за дебафа магии, и разгонять дым, тушить пламя. Сразу стало проще, но я ужаснулся. Жестокости бунтующих не было предела. По всей видимости, стражники решили тут держать оборону. собрали многих мирных жителей в одном месте и спалили всех до единого. По сгоревшим телам мало что можно было определить, только фигуры и размеры тел позволяли отдалённо определить возрастную категорию и пол. Выбивали столько редкие металлические пластины, обозначающие изгоревших заживо стражников, и всё. Сотни тел, просто огромное количество просто так погибших. Я такого не хотел. Я такого не просил. Эй! раздался охрипший голос из-за стены. Тут чёрт стоит какой-то. Грохнем его. Я даже не стал ничего говорить. А смысл? Эти люди для себя уже всё решили, они хотели смерти. Им не важна была цель, им не важна была причина, им нужно было просто убивать, они просто хотели выхлестнуть свою жажду убийства, но только они выбрали не ту цель. Они выбрали не тот момент, зато я уверен точно в одном. Они выбрали смерть. Раздался топот ног. Затем ещё одних, а после сразу пара человек, четверо. Немного. Судя по звуку, обычная обувка, не броня. Крестьяне, бедняки. А чего гадать? Всё равно мне тут любой не равен, я уверен в этом. Городская стража тоже для меня будет слаба, ведь они как обычные легионеры. Пара ударов, И все. Развернулся, фиксирует четверых, двое стоят позади, держат самострелы в руках. Слух не обманул, чутье подвело. Первый налетел на меня быстро. Я даже не стал доставать свою алебарду. Сомкнул пальцы острием, приложив четыре пальца к большому, образуя копье из них, а потом нанес один единственный удар. Рука прошла на вылет». Пробило грудь, переломало кости, вышло чуть правее позвоночника этого дурака. Второй добежал до меня почти сразу после первого, поймал удар его топора на предплечье. Тот же перехватил его оружие, вырвал, прокрутил в руке и нанёс удар сверху вниз, точно ему в макушку. Он сразу осел, упал на колени и так завис. Сбросил первого, швырнул на двух бегущих, рухнули Не ожидали такого хода. Щёлкнули две эти тетивы самострелов. Интуитивно уворачиваюсь, хотя осознаю, что мне они ничего не сделают. Глухой стук отлетущее дерево. Что-то хрустнуло. Видимо, не хватало самой малости для того, чтобы опорная балка переломилась. Ловлю взглядом падающие на меня балки перекрытия. Резко выхожу перекатом, поднимаюсь на ноги, попутно ударяя одному придурку со всей дури кулаком по лицу. Неожиданно для себя подмечаю, что голова просто разлетается. Не останавливаюсь, вылетаю на улицу, сшибаю плечом первого стрелка, только влетаю ему в спину. Что-то хрустнуло, и это не у меня. Второй уже успел убежать на несколько метров. Подбираю какой-то не особо крупный камень и кидаю в убегающего, ровно в голову. Брызнула кровь, упал мёртв. Позади остатки склада рушатся. погребая под собой тех несчастных, что там спали. Чувство злобы переполняет меня. Я понимаю, что это все потенциальные враги, но нельзя так. В чем были виноваты мирные жители? Все можно было решить мирным путем, можно же было как-то избежать всех этих бессмысленных жертв. Империя прогнила изнутри. Давно. Сильно. И воняло, смердило разлагающимися останками. Несла миазмы заревом спаленного селения. Разгоняло амбрес сожженных заживо детей. И Империя захватила почти весь мир. Ей никто не мог противостоять. Ее можно было сдержать, ее можно было задержать, но не уничтожить. Как бы я на это ни рассчитывал, что бы я раньше ни думал, это невозможно. И сейчас, находясь внутри самого сердца империи, я это прекрасно понимал. Даже если сама империя падёт, то останется её гнусное наследие, которое искоренить будет очень и очень сложно. Надо успокоиться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Закрыл глаза, попытался прочувствовать пространство и ужаснулся. Одна единственная точка на карте, одно единственное место в пространстве заставило меня обливаться холодным потом. Я ожидал, что такое возможно, но не ожидал, что это будет сейчас. Существо формировалось. Четыре луча энергии исходили от четырех оставшихся в живых архимагов и вливались в того, в исчезновение кого обвинили меня. Его отпечаток я не перепутаю ни с кем. императора. А чёрт. Обернулся в сторону той ужасающей энергии, почти в самый центр города, в сторону цитадели архимагов, а после обратился ко всем воздушным командирам: "Собрать все силы, приготовиться к бою. Противник тут везде. Первыми не нападать, но сдачу давать по полной. Напавших не щадить. Встречаемся около крайних внутренних стен. Есть ответила четыре голоса, но пятый, а именно командир второй сотни, молчал. Второй, тут же взревел я, после чего почувствовал, что моё заклинание само по себе перекинулось на пару командиров второй сотни, на то, что сами боги сделали его единственный. Командир, раздался жалобный женский голос. Он мёртв. Столкнулся с дезертирами стражи. Их было больше сотни. Нас было 10 бойцов. Победили всех. Умер один. Второй сотник принял командование на себя до конца битвы. Потом, понимаю, невольно кивнул я, быстрым шагом идя по улице столицы. Разрешаю. Вас такими создали. Спасибо, с искренней благодарностью ответила девушка. Есть собраться перед крайней внутренней стеной. Шёл я не особо быстро. В городе творилось множество бесчинств, было множество врагов. Я не мог оставить их безнаказанными. Если я собираюсь сейчас завоевать столицу, то мне необходимо заслужить хоть какую-то любовь народа, спасая невинных. Это вполне реально сделать. То же самое я сообщил и своим подчинённым. Следующими мне попались стражники. Никаких знаков отличия на них не было. Дезертиры. На павших товарищах можно было найти различные эмблемы, регалии. Некоторые мертвецы лежали так и сжимали стяг своего подразделения. Эти же, они выглядели как обычные бандиты. Мечи их были обогрены в крови. Я был уверен, что это была кровь невинных. А! Ещё один. Оскалился их, как я понял, лидер. Сранный какой-то. Ящерец какая-то. Командир. Еле слышно попытался что-то сказать бывший стражник за его спиной, дотронувшись до плеча рукой, но командир просто сбросил его. Заткнись. Ты не видишь, какой у него богатый доспех? Ещё более кровожадно оскалился предатель. За один этот доспех мы сможем жить без бед на до конца своих дней. Ты да даже нашим детям останется. И их детям? Убить его. Зря, отрицательно покачал я головой, прикрыв глаза. Мне совершенно не хотелось сражаться. Устал я от сражений. Но это необходимость. Меньшее из зол. Первая тройка стражников рванула вперёд. Двое бежали с копьями на перевес, целясь мне в район груди. Третий с шистопёром. Первый вижу у стражника такое оружие, но удивляться времени нет, сил тоже. Перехватываю копье первого стражника, от второго оружие уворачиваюсь. Наконечник копья с сысками черкает меня по груди не брони. Пропускаю второго мимо, а третьему вгоняю в глотку копья первого. Тут же разворачиваюсь, ребром ладони бью по неприкрытому горлу врага на развороте. Кадык вошёл вглубь. Мучительная смерть. Задохнётся, если не предпримет мер. Второй разворачивается, видит воцарившуюся картину, с яростным воплем бежит на меня. Удар кулаком, отбиваю наконечник в сторону. Второй удар – впечатываю кулак в нос. Ноги предателя продолжают двигаться вперед. Голова отбрасывает тело назад. Он делает не до сальто и летит головой в брусчатку. Если не умер, то точно отключился от такого удара. «Вы что стоите?» – рыкнул командир на остальных пятерых. «Я сказал убить его, дебилы!» Вся пятерка сразу рванула на меня. Шутить я больше не хотел. «Да и смысл?» Это лишняя трата времени, которого у меня и так было очень мало. 18 часов осталось. Прошла четверть последних суток. Осталось совсем немного до конца этого света, совсем чуть-чуть. Не сможешь, рыкнул я, вытаскивая из инвентаря машинально, даже инстинктивно алибардо, с топора, который сорвался воздушный серп, разрубающий всех стражников, даже их командира на неравные части. Дальше я передвигался уже куда быстрее. Противники встречались все чаще. Попадались именно сошедшие с ума мятежники. Их я не жалел вообще. Один раз вообще застал сцену, когда десяток мужиков тащили куда-то в подворотню довольно молодых девушек. Цель их действий уточнять не стал. Я их просто убил. Взорвал голову с помощью магии крови. Полезная магия, но привкус после ее использования дерьмовый. Нижний город сменил средний. Разрушений было куда меньше, но трупов куда больше. Монтовщики явно тут хозяйничали какое-то время, ну их отсюда выбили. Потери с обеих сторон были огромные, как и среди гражданского населения. Это очень жестоко. Но это война. Сейчас я был её участником. В какой-то момент мне попалась группа стражников, которая сражалась с четвёркой моих драконоидов. Я не имел права не вмешаться. Три удара, и с бойцами было покончено. Каждый удар был заряжен магией. Сначала земля, потом воздух, потом молния. «За мной!» – кратко бросил я бойцам, после чего рванул вперед. Мимо пролетали улочки, в которые стаскивали трупы обычные граждане. Никто не хотел любоваться мертвичиной. Никто сейчас, кроме них, не мог от нее избавиться». Где-то трупы уже сжигали, чтобы предотвратить распространение каких-то болезней. Где-то трупы оббирали мелкие воришки и мародёры. Последних я безжалости убивал. Даже в так называемом реальном мире мародёрству не приветствовалось. За него жестоко карали. К ближнему к верхнему городу меня шокировала обстановка. Там уже стояло множество наших. Ну как стояло, а не сражались. Вот только они сражались не против стражи, а вместе со стражей. Они отбивали нападение огромной толпы бунтовщиков, причём весьма успешно, и этой толпе я ударил в спину с четвёркой своих бойцов. Это внесло элемент хаоса в ряды обычных людей. Они не ожидали такого исхода событий, их хватило ненадолго. Три десятка смертей, и мужики поняли, что не хотят умирать, и разбежались. Но скоро они соберутся вновь, и сколько ещё раз придётся проливать кровь неясно. На вес на одно. Произошло что-то такое, из-за чего стражники решили нам помогать. Вот только они отличались от остальных. Их броня выглядела куда богаче на фоне обычных хранителей порядка. "Вы повелители?" предварительно поклонившись, подошёл ко мне стражник, чья броня среди прочих выделялась особым шиком, от которой просто веяло богатством. Повелитель не ожидал её этого слова. произнося его со смокованием. «В каком-то роде так оно и есть». «А кто спрашивает?» «Арина де Мартис, капитан третьего блокпоста между верхними и средними районами!» Снова поклонился он, представившись. «К вашим услугам!» «Иной!» Спокойно ответил я. «Лидер Конфедерации Свободных Народов и Тулэнс. Приятно познакомиться». «Не ожидал в такой обстановке». «Осмотрел я город вокруг нас». встретить хоть кого-то, кто будет лоялен к моей персоне. У нас есть приказ, спокойнно и без какого-либо внутреннего сопротивления пояснил тот. Любому гвардейскому стражнику, что встретит вас, приказано сопроводить к цитадели архимагов. Там срочно нужна ваша помощь. В чём именно, подробности не сообщили, только акцентировали внимание на том, что вы нужны там незамедлительно. Верхние районы оказались самыми маленькими. буквально 20 минут быстрого шага, и мы были уже возле моста, ведущего к цитадели архимагов. Зрелище было неописуемым. Огромный, просто невообразимо огромный шпиль высотой, наверное, это же и в 100, если судить по меркам реального мира. И вокруг этого огромного здания бушевала чистая энергия. Она брала своё начало где-то в земной тверди, где-то в глубинах этого мира и стремилась к небесам, создавая таким образом самую мощную защиту от любого воздействия. Буквально в момент моего появления десяток архимагов раскидало во все стороны после того, как они попытались сотворить какое-то заклинание. Некоторые молча шипели, некоторые громко ругались, но лишь один молча поднялся на ноги и начал что-то напевать. По нему ответная реакция прошлась повторно. Его отбросило ещё сильнее, а от самого пошёл лёгкий дымок. Не получается, уже после второй отведки ударил Архимак кулаком в землю, а после поднялся на ноги и встретился взглядом со мной. Нужна помощь, спокойно спросил я, подойдя ближе к этой магической буре. Если только поймёшь, как избавиться от этого. мотнул он головой в сторону вихря. У нас пока не вышло никак. Они тоже пытались? Задал я откровенно глупый вопрос, но это если верить искажённому лицу архимага. Я лишь спросил: "Мне надо на меня так смотреть?" "Нет. Не пытались", после тяжёлого вздоха сказал он. "Это возможно, но потребуется очень много времени. У нас его нет. Мы это все чувствуем. Мир сходит с ума с каждой секундой всё сильнее и сильнее". Но раз ничего другого не получается, пожал я плечами, а после схватил свой алебарду двумя руками, подошёл к вихрю и зарядив оружие магией, ударил по вихрю. Тогда будем делать так. За мной тут же повторили сотники. Подлетев к вихрю, они начали лупить его со всей доступной им силы. Затем начали подтягиваться подчинённые, другие драконоиды. Как бы странно это ни выглядело, но Вихрь дрожал. Он не рушился, он не исчезал, но он явно страдал от наших ударов. Его можно было разрушить. В каждую магическую защиту заложена определённое количество прочности. Это защита не исключение. Потом к нам подключились игроки. Вихрь начал дрожать ещё сильнее, иногда из его структуры выбрасывало отдельные потоки. Они уничтожали всё, к чему прикасались. Один из таких потоков попал в замок императора, в его дворец, в символ его власти. От него мало что осталось. Но этот замок не был моей целью. Моя цель внутри этой цитадели. Последними к моему безумному плану подключились архимаги. Они поступили очень тонко. Они начали медленно выкачивать магию из этой монументальной защиты, и у нас начинало получаться. Защита истончалась, становилась слабее. Бывали случаи, когда моя алибарда проскакивала через барьер, царапала металлические огромные ворота. Но пару раз я отходил отдыхать. Слишком много выносливости уходило на беспрерывные атаки. Отдыхали и остальные. Прошло около 14 часов, да чуть больше. Таймер до конца события показывал это точно. Оставалось чуть меньше 4 часов, и это пугало. Но дело было сделано. Щит исчез. Он просто развеялся без каких-либо эффектов. Мы ожидали чего угодно: взрыва, который бы разбросал бы нас всех, аннигиляции всего и вся, просто хлопка. Но он просто исчез, а потом открылись ворота сами. И там показалась огромная фигура в знакомых доспехах. Дело не совершенно. Твар аж сияла изнутри. Два огромных смешанных крыла раскрылись за его спиной. Ангельский нимб, поддерживаемый рогами в форме короны, засиял ослепляюще. Но я видел всё. Сильно, но недостаточно. Чего-то не хватает. Малой частицы надо найти. Спокойно перечислял Ангемон, осматривая самого себя. а потом его пылающие и сверкающие светами разных планов взор упал на меня, и он спокойно, но довольно жестко сказал. «Ты». «Я», — ответил ему, а после сделал шаг вперед. Решающая фаза этого затянувшегося сражения началась. И я — слабейшая сторона этой битвы. «Умри». Змахнул он рукой, а в мою сторону устремился поток чистой энергии, который разрушал саму магию этого мира. Но не сегодня. Не сейчас. Нет, рыкнул я и рванул навстречу, по дуге огибая атаку врага.